глава 10. Божий сил, обрати нас, покажи нам лик твой, и мы спасемся. Куда бы ни обратилась человеческая душа, всюду, кроме тебя, наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и на красоту, но красоту вне тебя и вне себя самой. И красота — это ничто, если она не от тебя. Прекрасная родится и умирает. Рождаясь, оно начинает как бы быть и растет, чтобы достичь полного расцвета. Расцветшее стареет и гибнет. Не всегда, правда, доживает до старости, но гибнет всегда. Родившись и стремясь быть, прекрасное, чем скорее растет, утверждая свое бытие, тем сильнее торопится в небытие. Таков предел, положенный тобой земным вещам, потому что они только части целого, существующие не Уходя и сменяя друг друга, они, как актеры, разыгрывают цельную пьесу, в которой им даны отдельные роли. То же происходит и с нашей речью, состоящей из звуковых обозначений. Речь не будет целой, если каждое слово, отзвучав свои роли, не исчезнет, чтобы уступить место другому. Да хвалит душа моя за этот мир тебя, Господь, Всего Создатель, но да не прилипает к нему чувственной любовью, ибо он идет, куда и шел, к небытию, и терзает душу смертной тоской, потому что и сама она хочет быть и любит отдыхать на том, что она любит. А в этом мире негде отдохнуть, потому что всё в нём безостановочно убегает. Как угнаться за этим плотскому чувству? Как удержать даже то, что сейчас под рукой? Медлительно плотское чувство, потому что оно плотское. Ограниченность — его свойства. Оно удовлетворяет своему назначению — Но его недостаточно, чтобы удержать то, что стремится от положенного начала к положенному концу. Ибо в слове твоем, которым создан мир, слышит оно «отсель и досель».